«Откуда берется потребность доказывать собственную ценность?» Джерри. «Абрахам, как вы думаете, почему так много из нас в физической форме испытывают потребность оправдываться за то хорошее, что с нами происходит?» «Абрахам. Отчасти причина в том, что люди ошибочно убеждены в ограниченности ресурсов. Поэтому им кажется, что они должны объяснять другим, почему получают что-то вместо них». Другая причина – вера в недостойность. В вашем физическом измерении существует очень могущественная мысль. Вы недостойны, поэтому вы здесь, чтобы доказать, что достойны. Вы здесь не для того, чтобы доказывать свою ценность. Вы достойны. Вы здесь для радостного развития. Вы пришли в реальность этого пространства времени силой вашего желания и разрешения, то есть через применение тех самых законов, о которых здесь идет речь. Поэтому само ваше физическое существование здесь – доказательство того, что вы достойны быть, делать и получать все, что желаете. Понимаете? Понимаете? Если вы сумеете понять, что мысль о собственной недостойности так неприятна, потому что полностью противоречит чувствам вашей внутренней сущности, то можете попробовать улучшить направление своих мыслей. Но если вы этого не понимаете, то зачастую блуждаете, пытаясь доставить удовольствие другим, а поскольку от вас все ожидают разного, вы рано или поздно теряетесь». Когда вы пытаетесь оправдываться, то находитесь в негативном состоянии, потому что не фокусируетесь на том, чего хотите. Вместо этого вы пытаетесь убедить других, что имеете право желать, а этого делать не нужно. Все и так правильно. Как способ Абрахама соотносится с действием или работой? Джерри. Многие из тех, кого я знаю кто добился в своей жизни великолепных результатов – люди, с которыми радостные события происходят физически и в отношениях, и в области здоровья. Кажется, не прикладывают особых физических усилий, чтобы получать все это. Такое впечатление, что они работают намного меньше, чем другие, которые трудятся изо всех сил, а получают незначительные результаты. Каким образом ваши рекомендации по созданию желаемого соотносятся с физической работой или действием? Абрахам. Вы пришли в этот мир не для того, чтобы создавать действия. Наоборот, ваши действия должны быть способом получать удовольствие от того, что вы создали мыслью. Когда вы тратите время на то, чтобы сознательно создавать мысли, осознаёте энергию упорядочивания мыслей о желаниях соответствующими убеждениями и ожиданиями, закон притяжения даёт вам результаты, к которым вы стремитесь. Однако, если вы не посвятите время упорядочиванию мыслей, то всё действие в мире не сможет компенсировать их несоответствие желаемому. Действие, которое вдохновляет гармоничными мыслями – это радостные действия. Действие, которое произрастает из противоречивых мыслей – это тяжелая работа, не дающая удовлетворения и не приносящая результатов. Когда вы всерьез чувствуете готовность приступить к действиям, это ясное указание на то, что ваши вибрации чисты, и вы не добавляете своему желанию противоречивых мыслей. Когда вам тяжело заставить себя что-то сделать, или действие не дает желаемых результатов, то всегда потому, что вы создаете мысли, противоречащие вашему желанию». Сейчас вы направлены в первую очередь на физические действия, потому что еще не понимаете силу мыслей. Когда вы лучше научитесь пользоваться сознательными мыслями, то вам придется действовать не так много.